Глава 19. Столовая оказалась пусто, и мы с товарищем отправились в поисках пропитания на кухню. Там сегодня кашеварил линк, дорг стоял возле окна. При нашем появлении оба повернулись и окинули нас холодными взглядами. У Орка это вышло лучше, видимо, дольше общался с кавендифом. Все давно уже поели, разве трудно приходить вовремя? Дела были, буркнул Илья и спокойно повел меня к столу. Да какие у вас там дела? В комнате сидеть и о глупостях думать? Тьфу, продолжал ворчать мужчина. Линк, прикрикнул на него дорг Покорми, Дир. Конечно, покормлю, куда денусь. Я-то в отличие от некоторых. Свои обязанности знаю. Работаю, а не ягодки в лесу собираю. Не унимался человек, однако тарелки достал, наполнил и перед нами поставил. Мы с Ильей сразу молча приступили к завтраку, больше не обращая внимания на бубнеж повара пока я ела из подтишка поглядывала на мужчин и размышляла странное дело вот вроде на нас все обиделись изображают холодность и строгость а зелень в области паха нет нет появляется что тогда в лесу что сейчас особенно дорого наверное правду говорят что у мужчин эта часть тела живет своей жизнью независимо от разума любопытно и немного жутко особенно от того, что такое свечение стало вызывать внутри меня какой-то странный трепет и волнение. Неужели опять дрятские штучки? Не хотелось бы. Мне и так не скучно живется, чтобы разбираться еще и с этим. «Чем сегодня планируете заняться?» — поинтересовался Орк, едва мы закончили с завтраком. Илья пожал плечами, предоставляя мне право ответить на вопрос. «Развесим постиранные шторы». Растелим покрывало и закончим с первым этажом. Тут неубранными остались только кабинет и зал для приемов. Ими и займемся. Завтра перейдем на второй, — отчиталась я. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул наш главный надзиратель. «Тогда с завтрашнего дня организую дежурство, чтобы кто-то из парней за вами присматривал». «Зачем?» — не понял Илья. «В избежание несчастных случаев». Сухо ответил Дорг и снова отвернулся, показывая, что тема закрыта. Я пожала плечами и не стала спорить. «Хотят нас контролировать, ну и пусть мне не жалко, если уж нашим охранникам заняться больше нечем. Да и лишние руки не помешают. Кстати, а можно мне еще кашу с собой взять и молоко?» смущенно попросила Линка, вспомнив про кота у себя в комнате. Повар даже оторвался от нарезки овощей, Услышав мою просьбу, и вопросительно обернулся надорго, тот одобрительно кивнул. «Можно», — ответил Линк, и, взяв тарелку побольше, выскреб туда остатки каши из кастрюли, достал бутылку с молоком и все вручил мне. «Спасибо», — поблагодарил я, и, схватив завтрак Клавдия, потопала вместе с удивленным моими действиями Ильей до библиотеки. «И зачем тебе это все?» — недоумевал Илья. «Неужели правда не наелась?» «Увидишь», — ответила загадочно, — «лучше покажи, как библиотеку пройти». Нам в другую сторону хмыкнул парень. «Блин!» — выругалась я и развернулась. Когда проходили мимо кухни, как назло столкнулись с выходящим оттуда Доргом. Чуть тарелку на него не вывалила, в последний момент успела затормозить. «Вы куда?» — опешил Орг. «Туда!» — бросила я и ускорилась. В библиотеку ввалилась запыхавшаяся и, быстро осмотревшись, понесла свою ношу на единственный находящийся здесь стол. Помещение казалось довольно большим и, без сомнения, требовало уборки. Все стеллажи, как и книги на них, стояли под огромным слоем пыли. Я уж не говорю про стол и кресло, но сейчас было не до того. «Клавдий!» — громко позвала кота. «Не ори, зеуся!» — ответила наглое животное, моментально появляясь рядом с тарелкой, и сразу приступила к трапезе. «Эй, а книга?» — возмутилась я. Тут к моим ногам упал появившийся ниоткуда внушительный фолиант. «Спасибо!» — поблагодарила, хватая книгу и прижимая к себе. «Молоко!» — потребовал в ответ кот, уже слопавший всю кашу. Я подошла и налила вылизанную емкость молоко. Как только и оно закончилось, Клавдий исчез. Даже не попрощался. Опять. Вздохнув, я забрала опустевшую тару и направилась на выход, но была остановлена чрезмерно удивленным напарником. «Что это было?» – ошарашенно спросил он. «Мой воображаемый кот!» – ответила я и поспешила на кухню. Каково же было изумление Дорга и Линка, когда я заявилась через десять минут после своего ухода с совершенно пустой тарой и книгой-подмышкой. Они даже онемели на секунду. Первым пришел в себя орк. «Теперь-то вы наелись?» «А что, есть еще что-то готовое?» спросила заинтересованно, прикидывая, на что можно будет выменять очередную порцию пищи у кота. «Нет». Сглотнув испуганно, замотал головой Линг. Тогда наелась, успокоила мужчин и поторопилась в свою комнату, чтобы оставить там добытое сокровище.